Виктор вернулся в гостиницу на следующий день после завтрака. На прощание Диана сунула ему в руки берестяной туисок. Рошеперу прислали из столичных оранжерей полпуда клубники, и Диана здраво рассудила, что Рошеперу при всей его аномальной прожорливости с такой массой ягоды в одиночку не управиться. Мрачный швейцар отворил перед Виктором дверь. Виктор угостил его клубникой,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 но ничего обошлось. Дома сейчас отлеживается. «Обидно», – пробормотал Виктор, расстроившись. Он угостил клубника и портье, взял ключ и поднялся к себе. Не раздеваясь, набрал номер теди Сноха Тедди сообщила, что все, в общем, ничего. Прострелили ему мякоть, лежит на животе, ругается и сосет водку. Сама же она нынче собирается в дом встречи проведать с сыном. Виктор попросил передать теди привет, пообещал зайти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 Засыпал сахарным песком и сел. «Ну, здравствуйте, здравствуйте», — сказал он мрачно. «Что скажете?» Смотреть на Павара ему не хотелось. Во-первых, Павар был сволочь. А во-вторых, неприятно, оказывается, смотреть на человека, на которого ты донёс, даже если он и сволочь, даже если ты донёс из самых безукоризненных соображений. «Слушайте, Виктор», — сказал Павар, — «я готов извиниться». Мы оба вели себя глупо, но я в особенности. Это всё от служебных неприятностей. Искренно прошу извинения. Мне было бы чертовски неприятно, если бы мы с вами рассорились из-за такой ерунды». Виктор помешал ложечкой в клубнике со сливками и стал есть. и богу до того мне в последнее время не везёт, – продолжал Павар, – весь мир обругал бы. И не сочувствие тебе ни от кого, ни поддержки.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 Нельзя же придавать столько значения застольной болтовне. Неужели вы вообразили, будто я действительно исповедую ту чушь, которую молол? Мигрень, неприятности, насморк. Ну что выходить от человека? Я хотел бы, чтобы человек не бил меня со спины костетом по черепу, объяснил Виктор. А если уж бьет, бывают обстоятельства, то чтобы не разыгрывало потом друга приятеля.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 а что за границами этого определения его не интересует. Господин президент по прирожденной своей ограниченности, ну, облает вас, ну, в крайнем случае прикажет посадить, а потом к празднику амнистирует от полноты чувств и еще обедать к себе пригласит. А Зурс-Мансор поглядит на вас в лупу, проклассифицирует дерьмо собачье, никуда не годное,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 В глазах у него ужасом застыло видение страшного мира. «Ну-ну», — сказал себе Виктор предостерегающе, — «это же враг! Мерзавец! Он же актер! Он же тебя покупает за ломанный грошик!» Он вдруг понял, что насильно отталкивается от павора. «Это же чиновник, не забывай, у него по определению не может быть идейных соображений! Начальство приказало, вот он и работает за компот!»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 Дверь номера открылась без стука, и вошли двое в одинаковых серых плащах. И Виктор сразу понял, кто это. У него привычно ёкнуло внутри, и он покорно поднялся, чувствуя тошноту и бессилие. Но ему сказали «Сядьте». А Павару сказали «Встаньте». «Павар Суман, вы арестованы». Павар белый, даже какой-то синевато-белый, как о брат,